— воскликнул кот. «С каких это пор черные коты приносят счастье?» — удивился я. Признаюсь, я очень уважал кота и любовался его вороного цвета шерстью, черной точкой носа, шарообразной головой и большими, широко поставленными зелеными глазами, светившимися в темноте. «Но при тут счастье?» если счастья нет и не может быть. Это у тебя в России боятся черных котов. Плюют через плечо и сворачивают в переулке, если кот перебегает улицу. В Англии черные коты приносят счастье, особенно краткошерстные, как я. Счастье приносит подкова над входной дверью, если, конечно, по недомыслию ее не вешать передней частью вниз. В первый день каждого месяца полезно промолвить. Белые кролики. Это тоже приносит счастье. Если осенью схватить рукой падающий лист, это тоже, к счастью, каждый лист означает удачливый месяц. Лови сколько можешь. Но только не раскрывай зонт в комнате. Не разбивай зеркало. И не дай бог увидеть лишь одну сороку, а не двух. Но самое ужасное — это пятница, — Тринадцатого числа. И кот закатил глаза к небу, изображая ужас. «Откуда ты взял, что в России не любят черных котов?» — возразил я. «Многих побаиваются, но и... В Англии плюются, когда они нагло перебегают улицы». «В Англии плюются на улицах? Какая чушь! Быть такого не может, потому что не может быть никогда». Увы. И тут англичане похожи на нас, еще как плюются. Вообще, они совсем по-другому ведут себя в общественных местах. Достаточно взглянуть под ноги в кинотеатрах или метро, которое к вечеру превращается в помойку. На пол бросают и обертки от мороженого, и использованные салфетки, и прочитанные книги, и пустые банки из-под Кока-Колы. В былые времена в кинотеатрах курили. Естественно, стряхивали на пол пепел и бросали окурки. Но не дома. Это ведь крепость, в которой следует соблюдать чистоту. Коты живут в России полнокровной жизнью и уверенно ворвались в наш язык. Еды кот наплакал. Играть в кошки-мышки. На душе кошки скребут. Не все коту масленица. Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется. Ночью все кошки серы. Ласковое слово и кошке приятно. Но все равно вам далеко до глубокого почитания котов в Англии. И собак, между прочим, тоже. Разве у вас есть такие поговорки, как «любопытство убило кота»? Или «забота». убила кота. Любопытный Варваре нос оторвали, подумал я. Но побоялся оскорбить этой поговоркой кота. Как чудесно звучат «Кот в перчатках не ловит мышей». Кот может взглянуть на короля Мы и сами с усами. Или кот закрывает глаза, когда крадет сметану. Верблюд не видит свой горб. И придумали же вы ужасное. Не тени кота за хвост. Только варварам может прийти такой в голову. Зато у нас великий поэт Эллиот пишет. Макавити чудесный кот. У нас его зовут незримой лапы потому что он великий плут. В тупик он ставит Скотланд-Ярд, любой патруль, пикет. Где был он миг тому назад? Его и духу нет. Никто не спорит, что у англичан особо нежная любовь к животным. Джордж микиш пишет. В Англии все наоборот. На континенте беспризорные коты оцениваются в зависимости от личных достоинств. Некоторых любят, некоторых уважают. В Англии их безоговорочно почитают всей нации, как в Древнем Египте. В Англии на душу населения приходится по три кошки или кота.